Добряк пеплоглаз, защитник очага. На добрые слова мушка ответила полным отчаяния скрипом несмазанной двери. "Добрый господин, сами посмотрите на это робкое, забитое создание", продолжала госпожа Бессел весьма красноречиво глядя мушке в глаза. "Понимаете, почему мне нужно поговорить с ней наедине". Тюремщик нахмурился. Ремешок от повязки перечеркнул глубокие морщины на лбу. "Госпожа, у нас есть отдельные камеры, мы держим их для особых гостей, для тех, кто готов оплатить привилегию". "Годица", решительно перебил его госпожа Бессел. "Я оплачу отдельную камеру, ту, что называется Адское гнездо. И нам надо полчаса побеседовать с глазу на глаз". Перспектива остаться наедине с госпожой Бессель разогнала остальные мушкины страхи, как кошка стаю голубей. Однако панически вопаль лишь убедил тюремщика, что перед ним запуганная трусиха. Он благосклонно улыбнулся госпоже Бессель, благосклонно улыбнулся монетка в руке и благосклонно улыбнулся мошке, от чего та затрепетала в ужасе. Да, мы «Прошу сюда». Тюремщик вдруг заговорил, как гостеприимный хозяин, показывающий щедрым постояльцам лучший номер в гостинице. Он снял с мушки ножные кандалы и под завистливое шипение обитателей дыры увел девочку прочь. Наверх они поднимались мимо других камер. Через окошки в дверях было видно, что по убогости дыра вне конкуренции». В долговой камере сидели с семьями и поодиночке. Кучковались, курили, грустили. В женской камере бледные девушки кашляли в переднике, в мужской камере царил мрак и копошение, как в ящике, набитом хорьками. «Вот ваши покои». Тюремщик указал на дубовую дверцу, почерневшую от времени. Мушка отметила, что лестница поднимается выше. Заскрепели многочисленные засовы, проржавевшие в пазах. Зазвенели в замках громадные ключи. С громким скрипом открылась дверь. Комната по форме напоминала кусок пирога. В закругленной стене было зарешеченное окно. Под ним стоял крошечный камин, странным образом тщательно вычищенный. Ни кровати, ни мебели. Железная цепь на стене с нажными кандалами на свободном конце. Лучшая комната в нашем заведении с подлинной гордостью заявил тюремщик. Из окошка в ясную погоду можно разглядеть море и даже пики любимой кувалды. В гражданскую войну в этом самом углу спал Хедре де Лампли, взбунтовавшийся граф лабиринта. Здесь не воняло ни гнильем, ни сортиром. На то, что здесь бывают люди, намекал только чистый камин. Тюремщик перехватил взгляд мошки. Выброси эту мысль из головы, рыкнул он ей на ухо. Ты не первая, да, думалась вылезти через трубу. На прошлой неделе поймали паренька на краже. Добрые люди проявили милосердие и оплатили ему эту камеру. Быстрый, как понос, он нырнул в трубу, долез до верха и уткнулся в стальную решётку. Попробовал её выломать, сорвался и вышиб себе мозги. Три недели назад было то же самое, девчонка, тоже не повезло. Надоело уже драить этот камин. Осмыслив эти сведения, мушка сглотнула. Тем временем госпожа Бессил договаривалась с тюремщиком насчет излишеств. Да, она платит от ситку без скандалов. Нет. За еду платить не будет. Да, она возьмет одеяло. Нет, дров для камина не надо. Ну что, дамочки, общайтесь. Я пока вас оставлю. Деремщик ушёл, не обращая внимания на немуй мальбу девочки, и два закрылась дверь. Госпожа Бейсел заговорила: "Ах, бедняжка, настрадалась". В голосе звучала ледяная ненависть. "Я принесла тебе маффины". Алиас гнул замок. Мышка отползла в дальний угол. "Как ты заявила в прошлый раз, «Перед тем, как натравить на меня пернатую сатану!» Госпожа Бессил поправила перчатки. «Тьфу! На ваши игры!» Мушка сразу вспомнила их последнюю встречу и те игры, на которые она плюнула. План госпожи Бессил, по которому мушку должны арестовать и запереть в часовой башне, чтобы она ночью выбралась из камеры и украла удачу побора. «Ну что ж, пирожочек, ты все-таки сыграешь в мою игру!» «И ставкой будет твоя жизнь!» Повисла тишина. Мушка хлюпнула носом и вытерла сопли рукой. «У вас в корзинке правда маффины?» Спросила она тихо, но решительно. Госпожа Бессил поджала губы, а потом сделала верный вывод, что Мушка сдается и расплылась в милую улыбке. «Ты как будто выросла с волками!» Дородная тетушка присела рядом с Мушкой, наблюдая... Как девочка набивает смородиновыми мафинами рот и передник. Характер мерзкий, зубы острые, брюхо бездонное. С набитым ртом ответить мошка не могла. Она просто помычала сквозь мафиновый кляп. Слушай внимательно. Мне донесли, что дача побора лежит в комнате над соседней камерой. Туда можно подняться по лестнице. И выпереться в тяжёлые двери, где замков больше, чем ложек у скопидома. Задno там днём и ночью стоит охрана, так что идти по лестнице смысла нет. Надо лезть через дымоход. Мышка через не прожёванный маффин выдавила писк протеста. Камин был крошечный, труба вообще мизерная, и девочка приняла к сведению явный намёк тюремщика. Не бойся, под тобой никто огонь не разведёт, сказала госпожа Бессел без всякого сочувствия. На крыше башни торчат две трубы. Северный дымоход ведёт в казарму стражи, а южный только в эту камеру и, возможно, в помещение сбоку. Даже не возможно, а наверняка. Каждый день в обед оттуда идет дымок, а камера всю неделю стояла свободной. Следовательно, дымоходы сообщаются. Ты можешь подняться по одному и спуститься по второму. Нам уже донесли, что труба перекрыта решеткой, так что на свободу тебе не выбраться. Но им даже в голову не пришло, что кто-то захочет перебраться из камеры в камеру. Прикрыв рот, мушка проглотила часть приманки и смогла заговорить. «Вот уж чудо!» — взорвалась она. «Все, кто ползал по трубе, разбились насмерть. А вы предлагаете мне лезть вверх, потом вниз, а потом еще обратно?» «Точно!» — подтвердила госпожа Бессил. У Мушки на языке крутились сотни возражений, но ей нечего было противопоставить этому железному слову. «Ну, положим, я залезу туда. А вдруг удачу охраняет стражник?» Если из трубы идёт дым, значит, огонь разжигают для кого-то. Госпожа Бессел, пожало, монументальными плечами. Ну тогда, моя вишенка надейся, что он будет спать крепко, а ты ходи тихо. А если я не узнаю дачу, а если она заперта или прикована к стене, если не помогут ловкие пронырливые пальчики, используй глаза. Веспеже Бессил встала с пустой корзинкой. Завтра одной испорченной девчонку ждёт новая порция маффинов и добрых советов. Если к тому времени ты добудешь удачу, вам с Эпонимием хватит денег оплатить выходную пошлину и пережить зиму. Если нет, опишешь помещение в мельчайших подробностях, чтобы я придумала новый план. Так или иначе сделаешь свою часть работы. И Дженнифер Бессел выведет тебя из тюрьмы. Мушка насторожилась, уж больно сладко звучали посылы. Как? Меня швырнули в дыру по личному распоряжению мэра. Он злой как собака и вряд ли меня отпустит. Поверь мне, в этом городе знают Дженнифер Бессел. Если я замолвлю словечко, ты окажешься на свободе быстрее, чем хлопнешь в ладоши. Что же, дом мэра? На луно подобном лице появилась лукавая улыбка. Мне не впервой беседовать с сердитым джентльменом. Но если завтра я приду, а удачи у тебя не будет, считай в этой жизни тебе не повезло. Бошмаки и пуговицы ты проешь моментально. Потом тебе дадут спокойно померять с голоду. Причём твой труп так и будет валяться тут, пока кто-нибудь не заплатит за вынос. Крошечная кошка не пропускала внутрь ни свет, ни надежду. В эту щель пролезал только сквозняк, уносящий последние крохи тепла. Мышка дрожащим клубочком свернулась на деревянном полу, укрылась тощим одеялом, а на замёрзший кончик носа натянула передник. Если лезть в трубу, то лучше ночью. Ночью к мушке не припрется тюремщик, чтобы выжать еще пару монет. Если удачу охраняют, ночью стража будет спать. Угли в камине успеют остыть, так что меньше шансов задохнуться в дыму или заработать ожоги. Часы медленно тянулись. Мушка грызла ногти и представляла, как проходят дни... Тюремщик теряет учтивость и снимает дубинку с пояса. Никто ей не поможет. Крыса в ловушке. Она услышала в дымоходе мягкий посвист воздуха и почуяла еле уловимый запах дыма. Раздался первый горн, и даже вкус у воздуха изменился, стал более ночным. Прозвучал второй горн. Принять решение оказалось мошке не по силам. Любой план вызывал ужас — Из-за всех сил стараюсь не думать, что ждёт её впереди. Она безшумно сняла башмаки, стащила чулки и перевязала волосы, потом сняла платье, оставшись в сорочке и штанишках. Эта деталь одежды сохранилась ещё с родной полузатопленной деревни, где девушки всё время поднимают юбки, переходя вброд ручьи. Мушка залезла в камин и осторожно выпрямилась. Верх тела оказался в кромешном мраке дымохода. Паника корсетом стянула грудь. Мушка рефлекторно нырнула вниз, больно ударившись головой, потом заставила себя выпрямиться и пошарила вокруг. Пушистое сажа щекотало пальцы. Труба очень тесная. Застрять, раз плюнуть. Можно ли залезть по ней? Будет неприятно, грязно, но вполне реально... Мурчися она подняла ногу, голой ступнёй нащупала опору и полезла вверх. Забравшись на 3 ярда, мушка решила, что сажа это воплощённое зло. Стоило поднять голову, и сажа сыпалась на лицо. Глаза жгло немилосердно, при этом руки были заняты, а при попытке утереться о плечо стало только хуже. Мягкий пух похожий на мех горностая, нарос на каждом выступе. Он щекотал, сыпался в рукава и за воротник набивался в уши, рот душил её, а кашель только поднимал в воздух новые облака сажи. Пока детишки из приличных семей росли на сказках и легендах, мушка поглощала бульварные чтивы и криминальные хроники. Чувствуя, как мозг накрывает паника, превращая её в мечущуюся крысу, мушка принималась вспоминать подробности дерзких побегов из-под стражи. Как зануда Минкем спустился с крыши по верёвке и задевал, как обмотка ферен по кличке Мод прямо в наручниках завалился в любимую таверну. Почему вечно получается, что лезь в узкие щели и тонкие трубы выпадает мне? Если бы я нормально питалась, застряла бы тут наглухо. Сажи и застывшей кусочки смолы сыпались вниз в камин. Шорох длился всё дольше, а удары снизу звучали всё тише. Мушка, прижав колени к груди, опиралась локтями и ступнями в тесные стены. Стоит ей на миг потерять опору, и она полетит вслед за сажей. Расчитывать не на кого. Вокруг тьма, теснота, стены смыкаются, а неба не видно. Ребёнок в душе мушки потянулся к почтенным. Здесь и сейчас ей так нужна их поддержка. Девочка до крови прикусила губу и выкинула из головы молитвы. Дымоход становился всё уже. Когда мушка уже решила, что застрянет как пробка, труба пошла чуть вбок. Через ярд наклонного подъёма пальцы нащупали пустоту вместо правой стены. Скорее она уже сунула в провал голову. Сверху падал тусклый свет. Мушка увидела, что здесь два дымохода сливаются в широкую квадратную трубу. Усевшись на каменную переборку между дымоходов, она посмотрела вверх на тёмный квадрат, перечёркнутый чёрными прутьями. Всё, как сказала госпожа Бессель. Два дымохода объединяются в общую трубу, забранную решеткой, чтобы узники не вздумали бежать. У мошки в животе свернулся тугой узел. Только сейчас она поняла, что в глубине души надеялась выбраться на крышу. Похоже, деваться некуда. Она будет действовать по указке госпожи Бесел. Спускаться по второй трубе оказалось труднее. — Да. В воздухе ещё висел дымок, и за него мушка давилась и чихала с ужасом, представляя, что её услышат. Камни хранили этокое животное тепло. Руки-то и дело натыкались на пепел горячей сажи, осталось недалеко. Быстренько с сапоть удачу, чем она окажется. Как там говорил клиент: обычно это чаша, череп предка или стая павлинов. Лишь бы не павлины буркнула мушка себе под нос вот бы не хотелось лезть по раскалённой трубе с полудюжиной птиц под мышкой с этими словами она наступила на камень где притаилась россыпь красных углей выругавшись девочка дёрнула ногу с крюченными пальцами отчаянно вцепилась в стену но тут вторая ступня потеряла опору вздымая бляха залы мушка полетела вниз отбиваясь себе всё что можно Её попа с размаху ударилась о каменное дно, прошив тело раскатом боли. В первые мгновения она могла только лежать, ногами вверх и стенать от боли. Наконец она открыла глаза и замерла. Помещение было раза в 2 больше, чем её камера. На стенах висели красивые, хоть и выцветшие гобелены, Пол был устлан пыльными коврами, заставлен деревянными фигурками почтенных. В углу стояла кроватка, рядом пристроился щербатый ночной горшок. К низенькому столику прилепили на расплавленный воск несколько свечей. Одна горела тускло, освещая комнату. Прямо перед собой мушку увидел и зрядно удивлённого юношу лет 15 с безвольным подбородком. Его бледный вид напоминал о жителях ночного побора. С другой стороны, юноша носил роскошные одежды, хоть и пошитые на мальчика по младше. Из зелёных рукавов бархатного сюртука торчали костлявые руки. Камзол украшала богатая вышивка, потерявшая много нитей. Длинные тёмные волосы давно не видели расчёски. Густые чёрные брови сошлись на переносице, мушку будто пролизавала. Но юноша не стал звать на помощь, не бросился к дверям. Похоже, он удивился и перепугался сильнее, чем она. Прижав палец к губам, грязная каминная гостья грозно шикнула, обдав паренька злой изо рта, потом кое-как встала на ноги. Кто? голос мальчика дал петуха. Я это вестница бед, зашепела мошка. Меня послали почтенные, чтобы «Наказать всех, потому что молятся мало!» Повисла тишина. Юноша смерил черную и сарапанную фигуру мушки водянистыми глазами. Потом обратил взор к лицу. «Каких таких бед?» — шепнул он. «Пожар!» — быстро ответила мушка, ощущая, как сердце молотит в ребра. «И голод, и преступления, и печень! паршивое настроение, так что захلوب не поганую пастили и я тебе тоже напророчу всякого. Юноша уставился на мушку, потом поднял дрожащую руку и сосредоточенно ткнул в лицо. Девочка вскрикнула и шлёпнула его по руке. Глянув на сажу на пальце, юноша разразился хохотом. Он некрасиво всхлипывал и подвывал, как младенец или деревенский дурачок. Мушка забилась в камин, ожидая, что сейчас прибежит стража, но на ослинные вопли никто не пришёл. Ты невесница бед, у тебя щека мягкая, поренёк говорил странно, вроде бы правильно, но с детскими интонациями. Он напоминал малыша, выучившего слова для утренника. Вообще в его поведении было много детского. Отвисшая челюсть, громкое дыхание, привычка теребить пуговицы, чесаться в таких местах, куда взрослый человек при посторонних руку не сунет. Итак, его приставили сторожить удачу. У какой-нибудь важной птицы из дневного города родился идиот, и ему нашли занятие. Он дурачок. А значит, не все потеряно. Если повезёт, ему не хватит мозгов запомнить её. Может, он даже не заметит, что она стащила удачу. Несмотря на колотящееся сердце, мужка заставило себя думать: где удача? Может, это серебряный поднос, где лежит изюм? Стеклянный графин с красными следами вина, щипцы для свечей с рукоятью из слоновой кости. Пеньёк изучал её с новым острым интересом. Он ел глазами её штанишки и сорочку. Где твой значок? Мушка рефлекторно ухватилась за то место, где он должен быть, но вспомнила, что значок остался на платье. Я взглянула она вроде потеряла. Не смотри на меня так. Но у каждого должен быть значок. Ходить без значка это против Пареньок вдруг замолчал и впервые с тревожным видом оглянулся на дверь. Вместо того, чтобы бежать за подмогу, он развернулся к мушке и неуклюже закрыл ей рот. "Говори тише, или тебя заберут". Взяв девочку за руки, он отвёл её в тёмный угол подальше от двери. Там он сел на полу, ощетинившись кольями рук и ног. Мушка села на корточке в ярди от него, готовая в любой момент сорваться с места и нырнуть в камин. Мало ли что творится в его больном мозгу, вдруг он опасин. Что ты здесь делаешь? набравшись решимости, спросила она. Удача. Отстранённо буркнул он в ответ. Мушка впирилась в него, рассчитывая, что он бросит взгляд на эту загадочную удачу. Четно. Поренёг дрожащими руками, встряхнул коврик в клеточку и начал расставлять на нём фигурки почтенных. Удача. Родители отправили тебя сюда, потому что мушка задумалась, потому что у тебя не все дома, и они надеялись, что удача исцелит. Держи. Парень сунул мушке кучку почтенных. Давай сыграем. Тебе ночь, мне день. Попробуем новые правила. Когда странный хозяин комнаты показал мошке, как расставить ее почтенных на клетчатом коврике, она поняла идею. Для игры он поделил статую на тех, в честь, кого дают дневные и ночные имена. «Играть? Почтенными?» «Священники найдут, что сказать по этому поводу!» Паренек объяснил правила от возбуждения, глотая слова «Священник». Мушка, прищурившись, следила за ним и крутила в руках фигурку мухобойщика. Мысли в голове водили хороводы. Будем играть? Мушка пожевала щёку. В игре должен быть приз. Что здесь самое ценное? Ага, наконец. Выразительный жест. Пренёк поднял руку к горлу. Что это? Продолжала давить мушка. Медальон? Он распахнул глаза, покачал головой, а потом лучезарно похлопал себя по груди. «Что? Где? О чем речь?» «Ой!» Мушка осела и утерла руками лицо, оставив полосы грязи на лбу. «Ешки-орешки, это ты? Ты и есть удача?» Защитник стена, отводящий беду, блаженно улыбнулся мальчик. Я родился в час добрика Лилифлая, несущего совершенство в мир. Моё имя означает всё самое правильное и хорошее, самое светлое, красивое, счастливое имя в поборе. Могла бы догадаться, горько вздохнула мушка. Естественно, «Разве могла мне достаться чаша или череп?» Она оценила размеры озадаченной удачи, прикинула ширину дымохода и устало покачала головой. «Стая павлинов и то была бы лучше. Ну и как же вас зовут, господин удача?» «Парагон», — раздался ответ при исполненной тихой гордости. Слово показалось мошке смутно знакомым. «Парагон — это как гексагон?» «Нет!» Мальчик смутился и разозлился. Парагон это совершенный образец, это идеал. Мушка оценила идеал на вкус. Он показался ей совершенно безжизненным. Забавное имя. Лучшее имя в городе. Парагон аж побелел. Поэтому меня и выбрали. Родили меня ночью, но ради светлых дел мне досталось самое яркое из полуденных имён. Я живу здесь Берегу город, отгоняю болезни, удерживаю мост, чтобы он не упал в дленопер. У мальчика в глазах вспыхнул лихорадочный огонёк. Ты же пришла снаружи, видела мой мост, что скажешь? Красивый и грандиозный, как о нём говорят? Чего? А ты сам его не видел? Мушка свежим взглядом посмотрела на кроватку и щербатый горшок. Давно ты здесь? Мне было 3 года, когда умерла прежняя удача. Я живу здесь 12 лет, 3 месяца и 2 дня. 12 лет? Мушка позабыла, что надо говорить шёпотом. К счастью, слова застряли у неё в горле. Ночь ходит первый. Удача вспомнила про игру. Твой ход, пепельная девочка. Он посмотрел на нее, лицо ожило, разрумянилось, а в глазах застыла неприкрытая мольба. Переваривая информацию, мошка взяла добрячку жабку и передвинула на соседнюю клетку. Мальчик расплылся в блаженной улыбке. «Двенадцать лет! Двенадцать лет он сидел здесь, жевал кончики собственных волос» да придумывал игры с такими сложными правилами, что Мошка из всех его объяснений ничего не запомнила. По мере игры он говорил всё быстрее и чище, объясняя её ошибки, подсказывал толковые ходы. Мошка быстро поняла страшную правду. Удача не дурачок и не безумец. Он умён, просто его уму не хватает пищи. Ты вообще не выходишь наружу? не выдержив спросила она. Нет, паник мальчик. Я слишком ценный. Но мне иногда присылают учителя или бумаги, чтобы я расписался. А когда работаю часы, я должен менять почтенных, вовремя ставить нужную фигурку на колесо, потому что у меня великолепная память, больше никто с этой задачей не справится. Как же получается? У мошки никак не укладывалось в голове. Ты не гуляешь по траве, не резвишься. Что за безумный город? Это просто гигантская тюрьма. Только одни камеры получше, другие похуже. Ценен? Ты узник, как и все прочие. Защищаешь город, хранишь его жителей. Так взмахни волшебной палочкой. «Да наколдуй-ка жизнь получше!» Удачу ставился в пол. Его рука гладила фигурку почтенного, как кошку. «Нашла, на кого орать!» — подумала Мошка и вздохнула. «Ты не виноват, ты просто дурачок!» По ее меркам она так извинилась. «Откуда ж тебе знать, как живется людям, когда они боятся...» как голодают, как готовы продать собственные души лишь бы выбраться из этого вонючего города, но тебе-то каково? Неужели сам не хочешь выйти наружу, побегать по ручьям, посмотреть на звёзды? На лице удачи проступило страстное желание, густо замешанное на страхе. Мужет каменные стены не сумели перемолоть его способность мечтать. Он долго молчал, теребя пуговицу, а потом поднял головой. Не могу. Я нужен. Я. Я спаситель, защитник города. Он свёл ладони и переплёл пальцы. Я везунчик, пропел он, страдающий и непокорный. Мушка оглядела камеру без окон, силуэт мальчика, выдавленный в матрасе ящик с одеждой, которая ему давно мала. «Что-то, на мой взгляд, не похоже ты на везунчика», — буркнула она. Лезть по дымоходу обратно было не только тяжело, но и тягостно. Когда она собралась уходить, удача чуть не завыла от горя. Чтобы его успокоить, она пообещала вернуться или прислать друга, причем отлично сознавала, что это обещание ей не выполнить — Оно жгло ей язык хуже пепла. Когда раздался рассветный гонг, Мушка уже сидела у себя в камере. Она как могла обтёрла сажу с лица, волос и рук. Платье прикрыло тёмные пятна на сорочке и штанишках. Парой взмахов она разогнала сажу и пепел, насыпавшийся в камин. Очередная ночь без сна и без толку. Скоро придёт госпожа Бессель, и Мушка скажет: что удача не добыла, что её невозможно сунуть в карман или в рукав, что удача это бесконечно одинокий юноша, почти мужчина, который с детских лет рос в запрети в комнате похожей на улейто. Госпоже Бессил это не понравится. Впрочем, мушке это тоже не нравится.